Мало кто из ратников догадывался, что неприступность его воды, по рождению негневом, не природной суровостью, но чувством неуверенности, которое охватывал Салтыка, когда он сходился близко с чёрными людьми, непонятными ему, неразличимыми в своей почтитно отчуждённости и одинаковой книжности. Салтыков оттягивался отчуждённостью ратников и боялся нарушить её, чтобы не уронить себя в глазах чёрных людей. С юности привык считать, что сближаться можно только с ровней. Не уютно было Ивану Салтыку одиноко. Даже байки фетькие бреха не радовали. По Москвея 14 октября грязница порошиха прошла. Погоду без снега, только дождь холодный, колючий, с ветром. Метались кусты на другом берегу, и караульные ратники не сразу заметили поднявшиеся татарские волчьи трюхи. С лоем, свистгом покатились по обрыву пешие ордынцы, а из-за врага вынесли с крике конные в атаге и сразу к броду на храписто не удержан. Гулко прогрохотали тюфики, брызгнув в лицо ординцам смертоносным дровосечным железом, отчётливо простучали пищали, взбаламутился угра, потекла краменми струями, жалобно заржали лохматые степные кони, напоровшись под водой на колье, и отхлынули я хматывы люди, даже поранинных своих не подняли из воды, снесло их течение на глубину. Только волчьи три ухи плыли, покачиваясь по реке. Войба застала Ивана Салтыкова в лесу за полверсти от заставы. Знал ведь отлично, что нельзя оставлять своё войństwo, но и удержался. Давний знакомец приехал концом на заставу, сын боярский Андрей Бурдак. Как был не проводить? И Фёдор Брех, зачем с собой взял? Как там за застали без воеводы-то? Погнал коня напромек через ельник, не чувствуя секущечку ударов смутив, не так полба напугала, как наступившая вдруг тишина. Неужто побежали ратники, бросили брод, тогда лучше самому голову под топор. Запалившийся, расстёрзанный с беспрезенной сабелькой в руке, вывалился со салтык из ельника к броду. Плотными рядами, каждый своим десятником, стоят першцы, копьями шевелят. Утификов в пушкари склонились. Пещальники забивают в дула тяжёлые свинцовые катыши, а за рекой бурыми муравьями ползут вверх по брыву татары, скользят на глине, скатываются к воде и снова тычутся бриттыми головами в куть изну. Во авраге сгрудились конные И лёвка брядин целит в них дальнобойную пищаль, как живая дёрнула спищаль, выплеснув пламя и чёрный дым, изметались, завыли ордынцы за рекой, это жествующе взревели наши. Салтык бессильно сполз с коня. Слёзы текли по щекам, солоня губы. Но его до не стыдился этих слёз, не стыдил с удивлённых взглядов ратников, как будто между ними уже протянулись нити понимания, таяло чувство безнадёжного отчаяния, гнавшее его через секущий ельник, и тёплой волной заклёстывала благодарность к людям, принявшим на свои плечи его, уиотскую тяжкую ношу. Салтыков уткнулся лбом в альбом, в колючью пропахшую порохом и потом грудь Лёвки Обрядина, обнял пещальников вздрагивающими руками и неожиданным счастьем показал свой ответные объятия, бережные, успокаивающие. Потом Салтыков ходил еды, вглядывался в лица пушкарей, пещальников, перцев и будто заново узнавал своих людей. Будто подменили ратников. Стоят гордо, а даже ростом прибавились, Смотрят жлюбно, весело, славно. Ах, как славно! Еще трижды совались ордынцы наброд, Но без прежней лихой настырности, Робк как-то. Примут передние в себя дробосечные железа И тяжелые пищальные пули, А прокинутся в помутневшую воду А задние уже заворачивают коней. Видно, без веры шли в бой ордынцы, токмо под принужденью. А может, и принуждения большого не было. Мурзы и Пади сами поняли, что здесь не пробиться, и посылали людей без гнева, токмо ханское веление выполняет, чтобы самим не оказаться в опаль.